12. Повинуясь отработанному за время военной подготовки рефлексу, он опускает руку и нащупывает сталь автомата. Напрягается, замирает и прислушивается. Крик повторяется. Услышав его, он пружиной вскакивает со стула, хватает рацию, чтобы передать сигнал тревоги ребятам на других постах но передумывает, цепляет рацию за пояс, решив, что если подымет ложную тревогу, парни его засмеют. Хоть какая-то развлекуха, видимо, врачихи веселятся. Сейчас я их успокою. Ухмыляется он, представляя сцену из порнографического фильма с участием актрис, одетых в костюмы медицинских сестер, ощущая, как от подобных фантазий набухает в штанах. С этими мыслями он заходит в шлюз, Решив, что обстоятельства позволяют ему войти в периметр отделения. В помещении никого. Пахнет хлором. Вдоль стены стоят пластиковые чаны с использованной медицинской спецодеждой. На противоположной стороне ряд шкафчиков для одежды. Он пробует определить шкафчик, принадлежащий красотке, смакуя хулиганскую затею, украсть одну из ее вещей. Может, трусики или лифчик. Тут до него снова доносится шум из помещений в глубине отделения вроде на пол упало что то большое и тяжелое сопровождаемое звоном разбитого стекла о год девки разошлись Платоядно улыбается он двигаясь в сторону источника шума перед тем как прикоснуться к ручке двери чтобы пройти в грязную зону он замирает обдумывая правильно ли поступает пренебрегая мерами противокоронавирусной защиты да пошли вы С этими словами он дергает дверь на себя, впервые за время пребывания в больнице, оказавшись внутри ковидного отделения. За дверью оказывается коридор, ярко освещенный люминесцентными лампами, с вереницей дверей по сторонам, ведущих в палаты с больными. В отделении тихо, неправильно тихо, как не должно быть в переполненном пациентами инфекционном отделении во время пандемии. Он решил было окликнуть персонал, судя по данным его журнала, двух врачей и пятерых медсестер, находящихся на смене. Но что-то внутри подсказало ему повременить и отнестись к происходящему серьезнее. Стараясь двигаться бесшумно, отбросив фантазии о пьяной вечеринке медсестер-лесбиянок и вскинув автомат, он направляется в вглубь коридора. По сторонам от него четыре двери, справа и три слева. Все двери закрыты, кроме последней справа, на настежь. Еще он замечает, что на кафельном полу посреди коридора, возле открытой двери, темнеет небольшой предмет, идентифицировать который он решает позже, когда подойдет ближе. Поравнявшись с первой дверью справа, перекладывает автомат в левую руку и правой надавливает на дверную ручку, которая с оглушительным в тишине щелчком открывает дверь обнажив в проеме щель на несколько сантиметров. Выругавшись, он замирает, приоткрывает дверь шире и осматривает палату. Увиденное не вызывает подозрений. Освещённое тусклым дежурным светом помещение заставлено несколькими койками с пациентами, спящими в медикаментозном сне, чьи серые лица едва проглядывают за паутиной трубок, отходящих от монотонно щелкающих и пищащих аппаратов которые поддерживают в стариках слабые фительки их жизней. Бесшумно закрыв дверь, он проверяет помещение за дверью напротив, обнаруживая комнату с диваном, стульями и столом, на котором виднеются остатки чьей-то трапезы. «Ординаторская», — вспоминает он сложное слово, однажды подслушанное у врачей. Помещение также не вызывает опасений, за исключением того, что на полу виднеется опрокинутый стакан с надписью «Лучшему доктору», из которого вытекла лужа темной жидкости. Тут он снова улавливает шум, будто кто-то скребет железо Звук длится несколько секунд и смолкает, под конец причудливо чавкнув.